«Ничего я тут не могу сделать», — говорил Василий Фадеев бурлаком. «Как же не можешь? Вся сила в тебе. Ты всему каравану голова. Кого же ему, как не тебя, слушать?» — кланялись и молили его рабочие. «Сговоришься с ним, как же», — молвил Василий Фадеев. «Не в примету, разве вам было, как он, ничего не видя, никакого дела не разобравши, засушь ты меня, обругал».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 приставали рабочие. Мы бы тебя вот как уважили. Без гостинца, мил человек, не остался бы. Ты не думай, чтоб мы на Шарамыгу. Полночка ребят чепуху-то нести, молвил, отходя от них приказчик. Да и некогда мне с вами растобарывать. лепортицу велел сготовить. Кто сколько денег из вас перебрал? А я грехом проспал маленько.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 Так, порешив, стали смекать, поскольку на брат придется. По пальцам считали, на бирках резали, чурочками да щепочками метали, наконец, добрались, что с каждого по целковому до да по 66 копеек надо. Ради верности по рукам чурочки да щепочки разобрали, и потом в груду метали их. Рты разинули от удивления, когда, пересчитав чурочки, увидели, что целых 40 копеек не хватает. Опять зачались толки до да споры, куда сорок копеек девались. Славились, наконец. Дядя Архип робко подошел к казенке и, став в дверях, молвил сидевшему за лепортицией приказчику. «Батюшка, василь Фадеевич, прикажи слово молвить». «Чего еще?» — с досадой крикнул приказчик. «Мешайте только! Делом заняться нельзя с вами, буянами». — Да я все насчет того же. Породей ты об нас, помоги в нашей беде, — говорил дядя Архип. — Сказано, ведь вам так нет лезут. По рублику бы с брат мы поклонились вашей милости. Шестидесятью целковыми. Прими, сударь, не ломайся, только выручи, Христа ради. При расчете с каждого человека ты бы по взял себе и дел бы с концом.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 Полтораста в полголоса пробурчал приказчик после короткого молчания.